Часть первая. Великое бедствие. Глава 1 Гиперпространство. Наследный путь. Три часа до столкновения. Все в порядке. Капитан Гетда Кассет во второй раз изучила показания датчиков и экранов, встроенных в подлокотники ее кресла. Она всегда проверяла данные минимум дважды. За ее плечами было свыше 40 налетанных лет, и капитан подозревала, что именно благодаря дополнительным инспекциям она до сих пор не погибла. Ничего нового при повторной проверке она не увидела. «Все в порядке», — вслух повторила Гетда, обращаясь к экипажу мостика. «Пойду осмотрю корабль. Лейтенант Боуман, принимайте командование». «Есть, капитан». Ответил Старпом, поднимаясь со своего кресла и готовясь временно занять капитанское, пока Кассет совершает свой ежевечерний обход. Далеко не все капитаны дальнемагистральных грузовозов командовали своими кораблями так, словно это был военный крейсер Гедда довольно смотрелась на звездолеты с заляпанными палубами, протекающими трубами и трещинами в иллюминаторах, а грехами, которые поражали ее до глубины души. Гядда Кассет начала свою летную карьеру в качестве боевого пилота объединенной тактической группы «Маластер вместе с которой оберегала мир и покой в своем крохотном уголке Среднего Кольца. Она начинала летать на одноместном истребителе Зи-24 производства корпорации «Инком», который все называли просто «жужжень». В основном ей с товарищами выпадали полицейские операции вроде охоты на пиратов и чего-то похожего. Со временем Гедда дослужилась до капитана тяжелого крейсера, одного из самых крупных типов кораблей во всем флоте. Хорошая карьера, благие дела. Кассет вышла в почетную отставку и перешла на должность капитана торговых кораблей в гильдии «Байн», ее версия беззаботной пенсии. Но после тридцати с лишним лет на военном флоте она не просто впитала в себя порядок и дисциплину, они стали ее неотъемлемой частью. Поэтому любым кораблем под своим командованием Гетдо руководила так, будто ему вот-вот предстояло вступить в решающее сражение с армадой Хаттов, пускай даже перед ним и не стояла задача сложнее, чем перевозка огрудских шкур с планеты А на планету Б. Наследный путь не был исключением. Гедда поднялась со своего места и, ответив на резкий салют лейтенанта Джарри Боумана, потянулась под аккомпанемент хрустнувших в спине костей. «Слишком много лет, проведенных в крошечных кабинах истребителей, слишком много маневров с большой перегрузкой, иногда в бою, а иногда просто, чтобы почувствовать вкус жизни. Но главная проблема в том», — подумала Гедда, поправляя выбившуюся прядку седых волос, — «что я прожила на этом свете уже слишком много лет». Она покинула работающий четко, словно хронометр, мир капитанского мостика и направилась по тесному коридору в масштабный куда более хаотичный мир наследного пути. Большой модульный грузовой транспорт типа А, производства верфей Канифа, был вдвое старше своего капитана. Его рекомендуемый срок эксплуатации уже давно прошел, однако звездолет вполне мог послужить еще при условии тщательного ухода и регулярных техосмотров и Гедда зорко следила, чтобы корабль получал и то, и другое. Путь был многофункциональным судном и мог перевозить как грузы, так и пассажиров. Отсюда и слово «модульный» в наименовании. Он состоял из огромного центрального отсека в форме вытянутой треугольной призмы, чья корма отводилась под машинный отсек, а все остальное пространство предназначалось для грузов. Носовой мостик соединялся с корпусом длинными коридорами, по одному из которых капитан и шла прямо сейчас. От основной секции звездолета через определенные промежутки отходили полые стыковочные рукава, которые позволяли, в зависимости от нужды целей полета, подсоединить до 144 дополнительных модулей поменьше. Гетди нравилось, что ее корабль может перевозить буквально что угодно. Благодаря этому капитан никогда не знала, какие сюрпризы преподнесет очередной рейс. Как-то раз, когда они везли гигантскую рыбу-меч, обитающую в штормовых морях Тибрина, для частного аквариума в графском замке на абрегадо половина грузового трюма превратилась в огромный резервуар с водой. Гетда и ее экипаж доставили монстра в целости и сохранности, что оказалось той еще задачкой. Еще тяжелее им дался полет три цикла спустя. Слуги графини понятия не имели, как ухаживать за чудовищем. Проклятая рыбина заболела, и ее решили вернуть. Однако тут нужно отдать графине должное. Она оплатила полную стоимость обратного рейса. Куча народу, особенно благородных кровей, просто дала бы рыбе и сдохнуть, и дело с концом. Нынешнее путешествие было несравнимо проще. Грузовые трюмы наследного пути процентов на 80 заполняли переселенцы, устремившиеся в поисках новой жизни, новых возможностей и нового неба над головой с переполненных планет, ядра и колоний во внешнее кольцо. Капитан прекрасно их понимала. Гетди Кассет всю жизнь было трудно усидеть на одном месте. Она подозревала, что так и умрет, вглядываясь в иллюминатор в надежде увидеть что-нибудь новенькое. Поскольку это был не грузовой рейс, большая часть корабельных модулей была переоборудована под пассажирские отсеки с сиденьями которые превращались в кровати, более-менее пригодные, в теории, для сна. Санузлы, кладовки, несколько голографических экранов, маленькие камбузы — Собственно, вот и все удобства. Для поселенцев, готовых платить за повышенный комфорт, были предусмотрены обслуживаемые дроидами автоматические столовые и отдельные каюты для сна, но желающих раскошелиться было немного. Богачей среди местной публики как-то не затесалось. В Одессе у них деньжата, едва ли они рванули бы во внешнее кольцо в надежде на светлое будущее. В темных уголках галактики таилось множество испытаний, как захватывающих, так и смертельно опасных, Причем последних было значительно больше. «Даже добраться туда — уже испытание», — подумала Гетда, засмотревшись на всполохе гиперпространства, вихрящиеся за большим иллюминатором, рядом с которым она оказалась. Капитан поспешно отвела взгляд, зная, что может запросто простоять так и все 20 минут. Гиперпространство предательски обманчиво. Конечно, оно чрезвычайно полезно, когда нужно преодолеть большие расстояния, и без него Республика никогда бы не покинула пределы ядра — Однако никто не понимал гиперпространство по-настоящему. Если ваш навидроид допустит хоть малейшую ошибку в расчетах, вы легко можете сойти с намеченного маршрута по основному пути сквозь то, что называется гиперпространством, и кто его знает, где вы в конечном итоге очутитесь. Подобное случалось даже на хорошо изученных маршрутах в центре галактики, что уж говорить про регион, где исследователи, считая, не нанесли на карту ни одного пути, тем паче нужно смотреть в оба. Капитан отогнала эти мысли и пошла дальше. На самом деле сейчас наследный путь шел по самому известному и изученному маршруту к внешнему кольцу. Проще простого. Риски нулевые. Корабли постоянно сновали тут в обоих направлениях. Не о чем беспокоиться. И все же капитан Гетда Кассет беспокоилась. Девять тысяч душ на борту корабля полагались на то, что она доставит их к конечной цели в целости и сохранности. Покинув коридоры, войдя в центральный отсек, гетда оказалась в обширном круглом помещении, без которого было не обойтись на кораблях подобной конструкции. На время текущего рейса этот открытый зал превратился в некое подобие неофициального общественного пространства. Диттвора гоняла мяч, а взрослые просто стояли и беседовали или прогуливались по зоне отличной от той, где они просыпались каждое утро. В целом место было абсолютно непримечательным. Совершенно заурядный перекресток, где сходились несколько коротких коридоров, но стоило отдать должное, здесь было чисто. По настоянию капитана на корабле действовала автоматизированная техническая бригада, следившая за состоянием всех внутренних помещений. Один из дроидов-смотрителей в этот момент как раз продвигался вдоль стены, выполняя одно из своих бесчисленных заданий, неизбежных на корабле размером с путь. Гедда обвела взглядом собравшихся примерно два десятка разновозрастных поселенцев с целого букета планет. Кроме вездесущих людей, тут были несколько четырехруких, покрытых мехом ордениан семейство гивинов с их характерными треугольными глазами и даже один ланник, выделявшийся узким лицом, пучком волос на голове и большими остроконечными, торчащими в стороны ушами. Подобное зрелище нечасто увидишь. И пускай они родились на разных планетах, Все они были обычными колонистами, коротающими время в ожидании начала своей новой жизни. Один из детей задрал голову. «Капитан Кассет!» — воскликнул человеческий мальчик с оливковой кожей и рыжими волосами. Гедда его знала. «Привет, Серж!» — поздоровалась она. «Какие новости? Все в порядке?» Остальные дети прервали игру и столпились вокруг них. «Вот бы нам новых голов фильмов!» — признался Серж. А то все старые мы уже пересмотрели. «Приходится довольствоваться тем, что есть», — ответила гетда «И прекращай пробовать взломать архив в надежде добраться до фильмов, которые тебе смотреть пока рано. Думал, я не узнаю. Это мой корабль. Я в курсе всего, что происходит на его борту». Она наклонилась вперед. «Всего?» Серж покраснел и покосился на друзей, которые тут же все как один заинтересовались удивительно любопытными вещами на совершенно обыкновенных палубе, стенах и потолке отсека. «Не переживайте», — продолжала капитан, выпрямляясь, — «я все понимаю. Это очень скучный полет. Можете не верить, но совсем скоро родители заставят вас пахать поля, строить заборы или отбиваться от ранкоров, и тогда вы мигом начнете скучать по времени, проведенному на корабле». Так что расслабьтесь и ловите момент. Серж закатил глаза и вернулся к своей придуманной на ходу игре с мечом. Гетда улыбнулась и пошла дальше, попутно кивая переселенцам и обмениваясь с ними парой слов. Обычные колонисты. Кто-то хороший, кто-то плохой, но на протяжении ближайших дней она будет в ответе за каждого из них. Кассет любила такие рейсы. Неважно, как в итоге сложится жизнь этих путешественников, Все они стремились во внешнее кольцо в погоне за своей мечтой. Гедда стала частью их погони, и мысль об этом грела душу. Республика канцлера СО была далеко не идеальной. Еще ни одному государству в галактике не удалось, да и вряд ли когда-нибудь удастся достичь идеала. Но эта система позволяла жителям мечтать. Более того, она поощряла мечты, и самые грандиозные, и самые скромные. У «Республики» хватало недостатков, но стоило признать, все могло быть намного хуже. Обход корабля занял у «Гетды» около часа. Она осмотрела пассажирские отсеки, а затем проверила груз сверхохлажденного жидкого газа «Тибанна», убедившись, что это нестабильное вещество надежно закреплено. Все как надо. Проинспектировала двигатели. Никаких нареканий. Уточнила статус ремонта корабельной системы циркуляции воздуха. В процессе идет по графику и удостоверилась, что запасов топлива более чем достаточно до конца путешествия. С лихвой. Наследный путь был именно тем, что Гедда от него требовала. Крошечным отлаженным мирком посреди галактической бездны, теплым пузырьком безопасности, сдерживающим пустоту. Капитан не могла ручаться за то, что поджидала переселенцев во внешнем кольце, но то, что они доберутся туда в целости и сохранности, она гарантировала. Гедда вернулась на мостик, и лейтенант боман разве что не взмыл в воздух при ее появлении. «Капитан на мостике!» — оповестил он, и все остальные офицеры мигом приосанились. «Благодарю, джари сказала Гедда Старпому, который тут же направился к своему обычному месту. Кассет угнездилась в капитанском кресле и рефлекторно проверила показания датчиков в поисках хоть чего-нибудь необычного. «Все в порядке», — подумала она. «Бам! Бам! Бам! Бам!» Сигнал тревоги, громкий и настойчивый. Освещение на мостике мигом переключилось в аварийный режим. Все кругом окрасилось в красный. В завихрениях гиперпространства за лобовым обзорным экраном что-то неуловимо изменилось. Может, все дело в аварийном освещении, но они приобрели красноватый оттенок и выглядели нездорово. В Сердце Гедды забилось чаще — Ее разум автоматически перешел в боевую готовность. «Доложить!» — рявкнула она, прочесывая взглядом собственные экраны в поисках источника проблем. «Сигнал тревоги поступил от нави-компьютера, капитан!» — отрапортовал навигатор. «Молодой кадет-квермианец Калвар». «Препятствие на гипертрассе! Прямо по курсу! Большое! 10 секунд до столкновения!» Голос кадета ни разу не дрогнул, и Гедду взяла гордость. Калвар вряд ли был сильно старше Сержа. Капитан понимала всю невозможность ситуации. На гипертрассах не бывает помех. В этом и состоит их смысл. Разумеется, она не знала всех научных тонкостей, но была готова поклясться, что на известных маршрутах столкновений не случается. Ни один инженер даже в шутку не предположил бы подобного математического абсурда. Однако Гетда столь долго раздела космические просторы, что давно поняла «невозможное случается сплошь и рядом». А еще она понимала, что при нынешней скорости наследного пути 10 секунд были просто ничтожным отрезком времени. «Гиперпространство предательски обманчиво», — подумала Кассет. Капитан нажала на две кнопки на своей панели управления. «Держитесь», — спокойным тоном велела она. «Перевожу управление на себя». Гедда взялась за два рычага, выскочившие из подлокотников капитанского кресла, сделала один единственный вдох, а затем полетела. Наследному пути было далеко не то, что до инкомовского жужня, но даже до новых республиканских стержней. Этот грузовик служил уже больше века и был в самом конце своего жизненного цикла, а то уже и вышел за его пределы, набитый под завязку и с двигателями, предназначенными для плавного ускорения, замедления и стыковки в космопортах и на орбитальных погрузочных станциях. Он маневрировал с грацией Луны. Ему было далеко до военного крейсера, очень далеко. Но Гедда управляла кораблем так, словно именно военным крейсером он и был. Наметанный глаз и инстинкты боевого пилота помогли Гедде разглядеть возникшее у нее на пути препятствие, увидеть, как оно с невероятной скоростью несется навстречу, достаточно большое, чтобы распылить и наследный путь, и само себя на атомы, обреченные вечно дрейфовать по гиперпространственным маршрутам. Столкновение было неминуемо. Корабль просто не смог бы заложить нужный вираж, ведь для него не было ни пространства, ни времени. Но за штурвалом была капитан Гетда Кассет, и она не подведет свой звездолет. Легкое движение левым рычагом управления, большой круг правым и наследный путь сдвинулся. Сильнее, чем он сам бы того хотел, но гораздо меньше, чем надеялась его капитан. И тем не менее, огромный грузовоз сместился и проскользнул мимо препятствия, Махина разминулась с корпусом судна на столь ничтожное расстояние, что Гедди почуялась, будто эта штука взъерожила ей волосы, несмотря на разделяющие их многочисленные слои металлической обшивки. Но все остались живы. столкновение не произошло. Корабль уцелел. Борясь, с внезапной турбулентностью Гедда закрыла глаза. Она могла лететь сквозь вихри и тряску даже без них. Корабль застонал. Его огромный корпус жаловался на нагрузку. «Ты сможешь, Колымашка», — вслух сказала капитан. «Чего греха таить, мы с тобой парочка старых кляч, но нас еще рано списывать со счетов. Я хорошо о тебе заботилась, и ты это знаешь. Я тебя не подведу, если ты не подведешь меня». Гедда не подвела свой корабль. Он подвел ее. Стон перенапряженного металла превратился в отчаянный крик. Обычные для любого полета вибрации обрели иные, слишком хорошо знакомые Гедди-нотки. Так звучал корабль, который превысил пределы своих возможностей, понес слишком серьезный урон в бою, или, как сейчас, всего лишь попытался совершить непредназначенный для него маневр. Наследный путь разваливался на части. У него остались считанные секунды. Гедда открыла глаза». Она отпустила рычаги и, в надежде, что это подарит кому-нибудь из пассажиров хоть малейший шанс на спасение, набрала на своей панели управления команды, активирующие переборки, которые отделяли грузовые модули друг от друга в случае аварии. Капитан подумала о Серже и его друзьях. Они играли в общей зоне, и переборки только что заблокировали доступ во все пассажирские модули, возможно, заперев подростков в отсеке, где вот-вот не останется ничего, кроме вакуума. Она лишь понадеялась, что, заслышав сигналы тревоги, дети поспешили к своим родным. Но наверняка она этого не знала. Просто не знала. гетда встретилась взглядом со своим первым помощником. Лейтенант Боуман смотрел на нее, прекрасно понимая, что сейчас случится, и взял под козырек. «Капитан», — произнес он, — «для меня было че...» Мостик разорвало на части. Капитан Гедда Кассет погибла, так и не узнав, удалось ли ей спасти хоть кого-нибудь.